Дверь чуть приотворилась. Над натянутой цепочкой возникли мутные глаза, колючие глядевшие на посетителей. Че надо, Ханки, Вечи. чьи, кого знаете, Липатовски, не моргнув глазом, выдал Антон. Вас не знаем никого. Про Ахмета, слышали? Мы тут проездом. Раскумарится бы маненько. Шона навел? Ну ты сразу и навел!» — осуждающе буркнул Антон. Толкнулись в первую хату, спросили: "Валька сука". Без эмоций констатировал Шила. "Ханки, говорите". Антон, понимающе осклабился, отметив тень недоверия на третьей лисьей мордочки, видимо через дверную щель. "Правильная тень, мужики крепкие". Лица здоровые. Какая в задницу ханка? — Нам не себе, — пояснил Антон. — Братанам накрытку переброс подогнать. а, -а, -а На третьей мордочке отразилось какое-то подобие деловой активности. — Значит, много брать будете? — Как по цене сойдемся, — обнадежил Антон. — Пускай, что ли, чё че через цепь трём? Ксевы, покажите, потребовал Шила. В раскрытом виде. Валим отсюда, братишка. Сыч, изобразив досадливую гримасу, развернулся, ткнул мол, локтем в бок и направился к выходу. Дядька нас за ментов держит. Тормози! Как только посетители поранялись с выходом, Шило скинул цепочку и распахнул дверь. Заходи! «Перетрем!» «Че, на ментов похожий? поинтересовался Антон, заходя в прихожку и осматриваясь. Имела место странная на первый взгляд диспропорция. При крохотной кухоньке и прихожке комната была просто огромной. «Менты вдали!» — буркнул Шило, кивнув гостям, чтоб проходили в комнату. «Все подмазано!» — Вас не знаю. Вдруг киллеры? — На Они самые стволы подвезут позже. Антон демонстративно хлопал себя по карманам, распахнул полы дыхи. — На, смотри, недоверчивый ты наш. — Мо, покажи ему. Мо с готовностью проделал то же самое, только слегка напрягся. Вопреки распоряжению шведова перемещаться по городу пустыми. Мо постоянно таскат в рукавах два ножа. Дитя войны не может совсем без оружия. Это для него дико. Рукава у жесткие. Нащупать ножи при обыске проблематично, но все-таки возможно. Однако на это смотрит сквозь пальцы. Ножи хоть остро отточены, но в принципе при изъятии вполне сойдут за кухонные. Особенно если откупиться малой суммой от возможных оценщиков. Потом, прикинув, если бы киллеры через щель шмальнули бы разок и всех делов, шило обыскивать гостей не стал. Воспитание не позволило. Западло уподобляться ментам. Значит, прикинул, пацаны точняк по делу зашли. — Извини, Шила, но ты гонишь, — приятно улыбнулся Антон. — Если тебя захотят мочкануть, на киллеров раззаряться не будут. Знаешь, как это обычно бывает. Свои же, перышко подребрышка. Короче, что брать будете? — насупился Шила. Версия гостя ему, видимо, не приглянулась. «А — А что есть? — уточнил Антон. Что надо? Все есть!» — Шило подмигнул. «Говори, чего и сколько?» «Пластилина доз на двадцать, химки грамм сто, марлечку два по полметра, чтобы свернуть нормально, можно совсем сырую». Сознанием дела перечислил Антон. «Желательно, если есть, кислоты кубов десять. Есть?» «Найдется!» — повеселел Шило. Покупатель оправдывал надежды. — Я по ценам в курсах, — предупредил Антон. — Не ломи. — За все девять с полтиной деревянными. Шило воровато метнул взглядом. — Сейчас маленький напряг. — Ломишь, — уверенно заявил Антон, углядев метание. — Ровно восемь. Бабки сразу. — Ништяк. Легко сдался Шила. — Посидите, я сейчас. — Погоди. Антон жестом остановил подавшегося к кухне хозяина. — У нас к тебе вопрос. — Опа! Шила нахмурился. — Чё за вопрос? — Ты в местном суде. Когда в последний раз был? Э, — Нихера себе вопрос. Оно тебе зачем? — Оно мне надо. Антон заговорщицки подмигнул. «Так, для дела. Тебе впадло ответить?» «Мне не впадло», — Шило вдруг засомневался. «Но что, за дела такие по суду?» «Но бывают такие дела, про которые лучше не знать», — увесистый сообщил Антон. «Сам понимаешь, не маленький. «В темную не играю», — отрезал Шило. «Если спросил, давай расклад, а то я наведу, а потом какая обратка обломится?» «Ладно», — Антон изобразил суровость во взоре. «Заготовку знаем только мы двое. Теперь ты будешь в курсе, если вдруг что...» «Сдачи с этой хаты никогда не было. Можешь у братовой справки навести». Солидно заверил Шила, заинтересованно сверкнул глазенками. Что там за заготовка. Суть дела такова. Братан проходит по процессу в качестве основного обвиняемого. По-русски говоря, пыхтит паровозом. Надо братану словно сигнал сообщить. По-нашему, по-простому, маяк кинуть. В суде и возле СИЗО светиться нельзя. Сами при делах. В передаче стрёмно. Маляву заслать никак, дело на особом контроле. Адвокаты сученные. Заготовка, в общем-то, несложная, но проверенная и надежная. Там рынок рядом, Собл судом. В нескольких местах разноцветными шариками торгуют. Надо поднять три шарика повыше, чтобы братан увидел три. Потому что накануне, покуда братана они замели, на всякий случай для отмазки придумали три версии. Вот теперь братану нужно придерживаться третьей, а для эффективности результата нужно знать точное расположение клетки. Что значит поднять шары ненадолго и в таком месте, где бы братан их сразу видел, а не маячить наугад с разных точек, Это и недолго светануться конвою. «Ништяк!» — одобрил Шила. — Сколько живу! Первый раз о таком слышу. Дешево, сердито. Кто придумал? — Сами, — признался Антон. — Дарю на память, может пригодиться. — Так что там насчет клетки? — Насчет клетки? Ну, я вам не бычара какой, чтоб на вагонку каждый год подскакивать, — с большим достоинством заявил Шила. Последний раз, когда на той скамейке сидел, клеток еще не было. Так что могли там все перекроить. — Вы, вот что, вы пойдите к Лехе худому, скажите от меня. Прозвучало примерно, как подойдите к министру, скажите от премьера. — Ну и он вам все обрисует в чистом виде. — Вот это дело... Радовался Антон, где вы искать? Третья хата от моей, как от города идти. В подъезд входишь, вторая дверь налево, скажете от меня и никаких вопросов. Да, вы ему дозу прихватите. Он сейчас как раз пустой, за двадцать кубов должен гад. Руску марите, перетрете, а то когда ломает, он лютый. Только он не дымит, он винтом ширяется. Первитина возьмете на раз? Возьмем на два. Спасибо, брат, выручил. Может, тебе что надо? Земля круглая. Неопределенно пожал плечами шило и как-то воровато шмыгнул глазенками по сторонам. Несолидно это совсем по-мальчишески. — Погодите тут, я сейчас только черню крысятничать. — А у тебя тут есть что скресятничать? Антон хмыкнул и демонстративно осмотрелся, как бы оценивая более чем скромный интерьер жилища Майданчика. — Да это я так, по привычке, — примирительно буркнул Шило, удаляясь на кухню. — Сейчас, я быстро...